Ближе к полудню один подстрелил местный аналог Ягуара. Снял его из нейростаннера со 150 метров, продемонстрировав нехилые снайперские способности. Нейростаннер стреляет почти бесшумно. Голубая молния с легким треском сорвалась с его ствола и исчезла между деревьев, а мгновением позже мертвый хищник уже свалился с облюбованной им ветки. «Сегодня на ужин будет не сух паёк», – ухмыльнулся Азим, убирая нейростаннер в кобуру и снимая с пояса большой охотничий нож. Вблизи подстреленная тварь действительно напоминала земного ягуара, за исключением ушей, больше похожих на собачьи, нежели принадлежащих хищнику семейства кошачьих. «Как называется эта штука?» – поинтересовался я. «Понятия не имею», – сказал Азим. «Я тоже», – Асат расхохотался Да, мы с тобой те еще охотники. Азим вырезал из туши несколько кусков мяса, завернув их в пленку, которую достал из своего рюкзака, и мы отправились дальше, предвкушая мясной ужин. Сухпайки следовало экономить, к тому же всем уже до чертиков надоел их вкус, и разнообразие в еде нам совсем не помешает. Что мне нравится на этой планете больше всего, заметил Асад, так это тот факт, что местные насекомые не проявляют к нам никакого интереса. Бегать по джунглям от Скари это одно удовольствие. А вот бегать по джунглям от Скаари, отмахиваясь от москитов и всяких хищных жучков – это совсем другое. На Сигурде не было жизни от плотоятных жуков, вспомнил Дюк. Прямо летающие челюсти какие-то, они насекомые. Каждый мог по несколько граммов мяса за один раз откусить. «Они еще в земле живут, да?» — уточнил Асад. «Ага. Стоит наступить неосторожно на такое гнездо, и оттуда вылетает сотня этих фурий. Пока наши яйцеголовые не создали действенный репеллент, территорию приходилось огнеметом зачищать». «А трупы они не едят, кстати», — сказал Асад. «Только живое мясо». «Ты был на Сигурде во время восстания, сержант?» «Нет. Нас перебросили туда позже» для наведения порядка, так сказать. «Думаю, это было несложно после того, как по поверхности отработали мониторы», сказал Асад. «По-всякому приходилось. Пятнадцать лет прошло, а сепаратистское движение на Сигурде уже снова возрождается», сказал Асад, «даже несмотря на все зачистки. Альянс рвет на части. Генеральная ассамблея просто необходима большая война, которая всех сплотит» иначе ей не удержаться у власти, и альянс начнет разваливаться изнутри. Сержант промолчал. Или он не владел вопросом на уровне дипломата, или же просто не хотел соглашаться из патриотических побуждений. «Это я не в порядке, критики», — сказал Асад. «Поверь, калифату тоже хватает внутренних проблем». Вот в это можно было поверить. Раз сам наследник престола скитается под джунглем чужих планет, вместо того, чтобы вести подобающее его положение образ жизни во дворце. Кушать пахлаву и тискать наложниц в гареме. Или чем там наследники еще должны заниматься?